Иные еще ничего не успели заметить, ничего не понимают, удивленно медлят. Зрители видят солдатские сапоги, огромные, неторопливые. Они ступень за ступенью спускаются по лестнице. Зрители видят, как из винтовочных дул вылетают дымки. И теперь люди уже не бегут, они мчатся по лестнице во всю мощь своих ног и легких, а иные катятся вниз кувырком, но кувыркаются они не по своей воле, не по воле своих ног и легких, а по закону тяготения. Они мертвы. И также невозмутимо шагают казачьи сапоги и все больше тех, кто кувыркается и катится. Женщина, которая везла детскую коляску, уже не везет ее. Кто знает, где она? Здесь ее больше нет. А коляска продолжает свой путь. Ступень. Еще одна. Еще шестая. Десятая. И, наконец, коляска останавливается. А за ней огромный неторопливый казачий сапог. И на флоте тоже не сидят, сложа руки. К броненосцу стягиваются другие суда, колоссальные, мощные. Орлов окружен. Корабль под красным флагом приведен в боевую готовность. Стволы орудий, зеркально гладкие, громадные, устрашающие мифические звери наведены на цель. Они поднимаются, Опускаются, стрелки измерительных приборов лихорадочно скачут все уже круг стальных смертоносных существ, до да последней мелочи выверенных организмов. Орлов держит курс на них. Его окружают, ему грозят суда того же класса, что он, их шесть, восемь, 10 ему подобных надежды прорваться нет. Орудие Орлова не более дальнобойны, чем орудие врагов. Победить он не может, но может, погибая, нанести смертельный удар неприятелю. И по мере того, как гигантские суда медленно сжимают кольцо вокруг Орлова, на экране и перед экраном нарастает глухое, невыносимое напряжение. И тут обреченный корабль начинает подавать сигналы. Пестрые флажки взлетают, опускаются, трепещут. Орлов сигнализирует «Братцы, не стреляйте!» Медленно приближается к врагам, сигнализируя «Не стреляйте!» Слышно тяжелое дыхание людей перед экраном, ожидание становится нестерпимым «Не стреляйте!» Надеются, молят, заклинают всеми силами души 800 человек в Берлинском кинотеатре. Мягкий ли, миролюбивый ли человек бывший министр Кленк? Отнюдь нет. Он расхохотался бы, сочти его кто-нибудь таковым. Он груб, заносчив, не подвержен сентиментальности. Какие же мысли проносятся у него в голове, пока броненосец с мятежниками плывет навстречу наведенным на него орудием? Он тоже всеми силами своей необузданной души молит и заклинает. Не стреляйте. Безмерное ликование переполняет сердца, когда неприятельские суда пропускают Орлова, когда невредимый он входит в нейтральный порт. Нахлобучив фетровую шляпу на огромную голову, накинув на плечи грубошерстный непромокаемый плащ, министр Кленк вышел из душной темноты кинотеатра на залитую солнцем широкую улицу. Он был в непонятно угнетенном настроении. Да как же так? Разве он сам не отдал бы приказа стрелять в мятежников? Почему же в таком случае он заклинал? Не стреляйте. Да, выходит, это действительно существует, и запрещай, не запрещай, будет существовать, и незачем закрывать на это глаза. Он видит в витрине свое лицо, видит на нем непривычное выражение беспомощности. Он похож сейчас на зверя в капкане. А что же случилось? «С чего вдруг такая перемена?» Кленк непринужденно смеется, подзывает такси, выколачивает трубку, раскуривает ее и напряжением воли снова придает лицу обычное, неукротимое, самодовольное и самоуверенное выражение. Глава вторая. «Козерог». Бывший баварский министр юстиции Кленк стоял в одиночестве, прислонившись к буфету, и смотрел на веселую толпу гостей, собравшихся у главы Рейхстага на пивной вечер. С момента своей отставки он как-то яснее стал понимать людей и ход событий. Город Берлин и город Мюнхен... Раньше, когда Берлин заявлял, что Бавария тяжкое бремя для всей Германии, что она вредит стране, задерживая ее развитие и нанося ущерб престижу, он считал это вздорной брехней, цель которой подорвать кредит южной соперницы.